Сцена после титров. 30 мая 2027-го. Мирная поступь нарушила мертвую тишину. Лишь небольшие порывы ветра подыгрывали этим шагам и разрезали тишь этого пустыря. Высокий парень в черном, но не длинном плаще шел по разбитому фундаменту, с любопытством озираясь по сторонам. Трусы волосы развивались по ветру, и он уже устал убирать их обратно. «Дебилы!» — ворчал он. «Нельзя было место получше найти!» Подойдя к колодцу, спрыгнул вниз, где торчали человеческие пальцы из застывшего бетона. Бандиты, словно в насмешку, не стали заливать парня целиком и оставили на поверхности три фаланги протянутой руки, чтобы в будущем прийти и посмотреть на торчащие костяшки. Парень в черном размахнулся и силой ударил по цементной смеси, ухватил мертвеца за протянутую к спасению руку и потащил на себя. Бетон крошился от тела, поднялось, будто его поднимала машина. внезапно мертвый парень открыл глаза и сделал глубокий вдох а закричал он упав на колени покричи произнес его спаситель возвращаться к жизни неприятная штука